Глава 30. Он может делать что? Уэйн смерил человека перед ним взглядом, полным недоверия. Контроль, причём, видимо, полный, ответил ему Карт. Он заставил руку воткнуть клинок в висса и кивнул на двух мужчин у себя за спиной, один из которых выглядел совсем неважно. А с вами-то что случилось? Он вдруг понял, что его согильдийцы тоже выглядят так, как будто были в шаге от смерти. Во всяком случае, Агнес, которую он очень хорошо знал. Никогда её такой не видел, подумал воин чёрных знахарей, которого все в гильдии знали как непробиваемого. Как и другие, он тоже владел даром, только вот у него он был довольно специфичный. С нами Рявкнула на него Агнес. Ты! Ты! Она указала на него пальцем. Успокойся, мягко произнёс Уэйн, повернувшись к ней. Пусть договорит, добавил он, бросив на Война презрительный взгляд. Договорит? Да я вроде всё сказал, усмехнулся Карт. Единственное, что могу добавить, это то, что Рук накинул на него трек. Так что он может отследить, в каком направлении тот двигается со своим отрядом. Сколько их? спросил Уэйн. Четверо и маленький ребёнок. Кстати, среди них Калантриль, и они все красотки. На губах Карта появилась улыбка. Я так понимаю миссию свою. Нашу. Уэйн посмотрел на него как на мусор. Хорошо, нашу. Вы не выполнили. спросил Карт, хотя и сам прекрасно знал ответ на этот вопрос. Облако ноктурелов, которое удалялось куда-то в сторону, он увидел ещё издалека. Нет, нехотя ответил ему Уэйн. Нам помешали. Да? Кто? удивился Карт. Так я не знаю. Помимо ноктурелов там был кто-то ещё. Он смысл ему что-то рассказывать? Остановила его Агнес. "Не то, верно", согласился с ней Уэйн. "Насчёт того, кого карт нашёл, тема интересная. Если мы приведём его к Лекану, возможно, не милость за то, что мы провалили миссию, и то, что он потеряет большие деньги, будет не такой". Он попытался подобрать слово, но не смог. "А что с девчонками? Все красотки?" усмехнулся Карт. Отлично, подумал Уэйн, зная предпочтения и наклонности своего гильдмастера. Говоришь на нём трекс? Именно, кивнул Карт. Я так понимаю, что ты хочешь, чтобы мы ничего не рассказали Ликану, если вы поможете нам поймать этого парянька, так? Ага, снова кивнул Карт, и Уэйн задумался. Надо поговорить с остальными, наконец резюмировал он и протянул руку Агнес. Пойдём. Тёс снова облокотилась на неё. Ты реально хочешь принять их предложение? тихо спросила Агнес, когда они отошли от троицы дезертиров подальше. Нет, конечно, холодно ответил Уэйн. Как только мы нагоним этого паренька, я скажу остальным, чтобы они сразу же перебили этих уродов. На ну дальше будем решать по ситуации, добавил он, глядя на свою собеседницу. Но ты ведь помнишь, что сказал этот урод? Он владеет, разумеется. Поэтому прежде чем мы словим его, нужно будет как следует всё продумать. А девушки? Ты знаешь, нехотя ответил Уэйн. Агнес нахмурилась. Он их сломает, как и Да. Но у нас есть другой выбор, он посмотрел ей в глаза. Нет, она тяжело вздохнула. Аликан ненормальный, поэтому лучше пострадают другие, чем мы, произнёс Вейн и на душе от собственных слов. У него стало так противно, что он недовольно сжал кулаки. Так будет лучше для всех, подумал он и сделал глубокий вдох. Осталось только убедить остальных. Когда рядом со мной появилась Калантриэль, я не поверил собственным глазам. "Эммет, с остальными нактуралов что-то не так", тревожным голосом произнесла она. "Что именно и почему ты здесь?", спросил я, глядя на неё. "Я решила вернуться и помочь, но сейчас речь не об этом", ответила Калантриэль. "С нактуралами движется ещё что-то. Её голос прозвучал более обеспокоенно, чем прежде. Что-то, удивился я. Они же вроде пожирают всё на своём пути. В том-то и дело. Я не очень хорошо разглядел, а, но это явно что-то крупное, и нактуралы вьются вокруг этого. Ничего не понимаю. Странно, задумчиво произнёс я. И я о том же. Может, нам всё-таки удастся убежать? Калентриэль с надеждой посмотрела на меня. Ты и сама понимаешь, что нет, ответил я и тяжело вздохнул. Я их здесь не брошу, добавил я, и по её глазам сразу же понял, что она имеет в виду. Понятно, Калентриэль покачала головой. У тебя всё ещё есть время. Ты рассчитываешь на победу? посмотрев мне в глаза, прямо спросила она. Разумеется, без доли сомнения ответил я и улыбнулся ей. Я не собираюсь здесь подыхать, причём такой смертью. Тогда и я с вами. Решение далось ей явно нелегко. Ты не Если я почувствую, что дело запахнет жареным, сразу же убегу, перебила она меня. Договорились, ответил я и улыбнулся. Её помощь явно не будет лишней. Что у тебя по магическим стрелам? спросил я, и Калантреэль нахмурилась. Всё не так радужно, как хотелось бы, ответила она. Осталось всего 3, к тому же не самые сильные: ослепляющая и две шумовые. Ясно. Ну, всё равно могут пригодиться, произнёс я и посмотрел на девушек, которые восстанавливали силы. Через сколько они тут будут? Думаю, через 10-12 минут, ответила Калантриэль. Хорошо, я кивнул. Так, слушаем план действий. Эту фразу уже произнёс так, чтобы меня услышали все. Работаем по следующей схеме. Я оглянулся и помахал девушкам рукой, говоря им тем самым, что готов к бою. А мной было принято решение, что я начну действовать раньше, ибо мои активируемые свойства артефактов могли задеть их, а никто этого не хотел. Затем к бою должна присоединиться Ирен, у которой самые мощные по силе техники, способные сразу убить огромное количество врагов, в данном случае натуралов. Но ну и после в бой должны вступить и остальные, кроме Талии, разумеется. Арахнитки было выдано чёткое указание: если всех нас сожрут, бежать, что есть силы. Но если честно, твёрдой уверенности, что она сможет пережить целый рой нактуралов, даже при всей её силе, у меня не было. Опять же, так просто я точно умирать здесь не хотел. Я пошёл, крикнул девушкам и уверенной походкой направился в сторону роя. который был уже виден и нависал над землёй, как огромная тёмная туча. Когда прошло немного времени, и нактуралы приблизились, я взял диадему и, надев её на голову, посмотрел на рой. Действительно, среди тучи магических насекомых было нечто или некто, выделяющийся на их фоне. "Бесно!" выругался я, когда спустя несколько секунд пригляделся к этому существу. Это явно какой-то дьявол. Да откуда их столько в этом мире? Хотя раз они тут появляются, значит, есть какие-нибудь врата или что-то в этом духе, благодаря которым я смогу вернуться обратно и забрать то, что принадлежит мне по праву. От этой мысли на душе стало теплее, и я даже невольно улыбнулся. Так, стоп. Отогнал от себя лишние думы. Сейчас нужно справиться с натуралами. Плюс появилась ещё одна угроза в лице демона. Я сделал глубокий вдох и начал понемногу наращивать скорость, двигаясь в сторону тучи магических насекомых, которые, казалось, застилали собой всё небо. Ну, понеслась, подумал я, когда твари устремились вниз. Когда нактуралы приблизились ко мне, и я собрался было использовать активируемое свойство ледяной погибели, магические твари вдруг замерли прямо в воздухе. Что происходит? И тут я ощутил сильную ауру, демоническую ауру. Значит, он повелевает этими тварями. Буркнул себе под нос, глядя на странный мясной чёрный шар, который медленно приближался ко мне по воздуху. Хм, я вно из высших, хоть и не из князей. Я внутренне напрякся. Да, на демоническом плане, на пике своей силы, я был очень силён, и какие-нибудь высшие демоны мне и в подмётки не годились. Но здесь, в этом мире я ещё не стал достаточно сильным, и даже маломальский высший мог вызвать большие проблемы. Очень большие проблемы. В сем времени мраша завис в метрах 10 над моей головой. Он что, думает, я первый заговорю? Усмехнулся про себя, слушая треск крыльев и челюстей сотен тысяч ноктуралов, которые сливали свой один тянущийся неприятный звук. Сфера опустилась ещё ниже. Лилит Позвал я свой сильнейший демонический артефакт, и рядом со мной появилась огромная мерзкая гусеница, состоящая из челюстей, глаз и щупалец. Она, к слову, раньше тоже была высшим демоном, причём очень сильным. Не знаю, подействовал ли на моего стеснительного друга призыв Лилит, или он просто выдержал паузу, но вдруг сфера начала медленно открывать свои лепестки из плоти. И вскоре передо мной предстало существо, отдалённо чем-то напоминающее огромного шмеля, брюшком которого и послужил этот странный шар, внутри которого сидел демон. Его несколько маленьких десятков глаз уставились на меня. Опять же, он очень глуп, если подумал, что я собираюсь заговорить с ним первым. Первый раз встречаю демона с такой сильной аурой. Вдруг заговорил он, причём ментально. Хотя чего тут удивляться? Обычные человеческие слова его пасть вряд ли могла исторгнуть. "Представься", холодно ответил я. Мой собеседник странно зажёлся и хихикнул. "Моё имя Анпарак", представился он. "А твоё?" "Думаешь, я назову его тебе?" усмехнулся я, смерив в тварь перед собой презрительным взглядом. Стоит отметить, демон не удивился моей реакции. Ладно, спокойно ответил он и добавил: Ты не лезешь в мои дела, я не лезу в твои. Как мне кажется, довольно выгодное сотрудничество. Согласен, ответил я. Ты управляешь натуралами. Да, хоть и не я их создал, Точнее, первые экземпляры были созданы не мной, а вот последующие. Он вдруг закрыл глаза и напрягшись, извергнул из своего брюшка сразу десятки новых тварей, которые тут же присоединились к стальным. Собираешься уничтожить этот мир? поинтересовался я. Да, поэтому начал с места, где очень много магической энергии. Он набух одной из своих лепок пространства вокруг. Ну а дальше, кто знает? Я снова усмехнулся и сказал: "Ясно. Ладно, тогда не буду тебе мешать". "Как и я тебе", ответило демоническое насекомое. "Славна". Я собрался было уже уйти, но решил кое-что уточнить. Со мной несколько людей, они под моей протекцией. Мой собеседник снова издал странный звук, в котором перемешалось хихиканье и жужжание. "Нет", ответил демон. "А люди умрут? Детям нужна еда. А люди будут едой. Тебя не тронут, но люди послужат кормом мне и моим детям", телепатически произнёс он, и я сразу понял, что с ним не договориться. "Что ж, ладно. Я пожал плечами, после чего сделал глубокий вдох, а затем использовал царство вечной мерзлоты.